грибы. Пожалуй, редко встретишь человека, по крайней мере, русского, который не любил бы поесть хорошо приготовленные грибы. В местах поймы грибов росло много. р е д к о была семья, которая не запасала бы для себя на зиму грибов. В пищевой рацион п о й м е ч е й входило девять видов грибов. Белые, подосиновики, подберезовики, маслята, маховики, эти все сушили. Рыжики, грузди, с и р у х и и волнухи эти солили. Про шампиньоны, лисички, сморчки, опята, сухарки и другие неядовитые грибы тамошние жители даже и не знали, что они съедобны. А грибов этих в пойменских лесах росло множество. В каждой крестьянской семье Были хорошие условия для сушки грибов. На жестяной противень, а то и просто на деревянную доску, тонким слоем клали прямые стебли ржаной соломы, на нее накладывали грибы-сушенники и засовывали в натопленную русскую печь. Пока не сушились, в избе стоял грибной аромат. Солили грибы в осиновые катки, которые на зиму убирали в гольбцы подполья. Грибные солянки, пшеничные пироги с сушеными грибами, соленые рыжики и грузди, серухи либо волнухи со сметаной почти всегда украшали праздничные и будничные столы пойменцев. В пору грибного сезона многие семьи на 3-4 дня отрывались от полевых работ, бросали дела по дому и на лошадях уезжали в лес за грибами, кто за какими хотел. Так в грибной сезон делалось во многих междуреченских деревнях, не только в пору ведения единоличного хозяйства, но и позже при колхозах. Колхозные правления выделяли специальные дни для сбора грибов. Такое решение было разумным, оно оправдывало себя. Приехав бывало в лес за грибами целой семьей, крестьяне распрягали лошадей, чтобы они покормились лесной травой, И тут же, невдалеке от остановки подводы, начинали собирать грибы. Они были кругом. На подводу ставили по две-три гуменные корзины, которыми во время молодьбы носили мекину. Те корзины за несколько часов оказывались доверху наваленными грибами. Из лесу домой все грибники шли пешком. Грибов было так много, что у лошади от грибной тяжести выступал пот на спине. Много белых грибов росло в дубовых рощах. Под дубьем они были низкорослыми, упругими, с темно-бурыми шляпками. На корню в них редко заводились черви. Кроме белых, под дубьями никакие другие грибы не росли. Разве соседки с дубом, березки или осинки, рождали недалеко от него подберезовики, подосиновики, а то и нарядные мухоморы? Возле отдельных дубов белые грибы росли ежегодно. До наступления сезона на грибы сушенники в пойме повсеместно заканчивали с и н о к о с В некоторых местах вековые коренастые дубы росли промеж собой нечасто, и во время с и н о к о с ы вокруг каждого дуба выкашивалась трава, как метелкой подметалась. После этого дубы возвышались над молодой завязью о т а в ы как огромные темно-зеленые монументы на большой и старательно прибранной площади города. Глянешь, бывало, в разновеликие просветы между дубами, и казалось, что молодая о т а в а травянистого предосеннего луга похожа на новую сверкающую бархатную скатит. Густая шуба зеленого покрывала, тарясь между особняками стоящих всюду дубов, подступала к лесу, расплываясь по сторонам, и не расплескивала буйство красок. Шуба земли уходила вдаль и, словно свечи на подносе, держала шершавые стволы дубов, украшенные раскидистыми кронами. Дубья игриво шумели листвой, поддавшиеся шалостям ветра, и шум их был похож на шум водопада горной реки. В конце июля или в августе подойдешь, бывало, к какому-нибудь плодовитому на грибы дубу, и в нескольких сожжениях от его корявого ствола и выпученных на поверхность земли корней лап залюбуешься увиденным зрелищем. Темно-бурые кругляшки шляпки белых грибов Одинаковых фасонов да разных размеров, словно кем-то рассыпанные, доплененные повзрослевшей травой оттавой, в и д н е е т с я под тем дубом. Грибы гнездились в траве темными мячиками, беспорядочно брошенными природой в ее играх. Добрые были грибы. Нагнешься над грибом, протянешь руку, чтобы сломать его». а грибной-то корень и не умещается в р а с т о п ы р е н н ы е п а л ь ц ы едва поддается усилию. Под дубом белый гриб стоял так же крепко, как и сам дуб исполин. Обойдешь, бывало, в августовское утречко три-четыре плодовитых на грибы дуба, и не успеешь оглянуться, а корзинка уже полная грибов до самого обруча.